В селах подполья, в степи партизаны. Как поутру я с печки слез, достал я с подпола обрез. Народное. Востание шли одно с другим. В августе-сентябре 1918 года полыхало Звенигородско-Тарощанское восстание, которое германским и гетминским войскам лишь с великим трудом удалось подавить». На Полтавщине и Черниговщине крестьяне поднимались под руководством большевиков и левых эсеров, причем как российских, так и украинских. На Екатеринаславщине и в Северной Таврии под началом анархистов и опять же левых эсеров. В доселе никому неизвестном гуляя поле объявился батька Махно. Нестор Иванович Махно был всего лишь самым отважным и удачливым из бесчисленных повстанческих командиров. Имелись и другие. Но именно с него лучше всего начать знакомство с тем безумным временем. Как уже упоминалось, Махно пытался устроить в Гуляй поле и окрестностях советскую власть. По анархистскому образцу. Приход к власти большевиков никак на местные дела не повлиял. Власть-то была какая? Советская. Так что никаких противоречий. А вот немцы все это дело прекратили. Махно вынужден был бежать. Он оказался в Петрограде и, по некоторым сведениям, виделся там с Лениным. Этот факт не доказан, но со Свердловым Махно виделся точно. С ним он был знаком через анархист Аршинова, который сидел вместе со Свердловым в Лефортовской тюрьме. И из Петрограда Махно вернулся в родное гуляй поле и начал партизанскую войну. И вышло у него это очень удачно. Казалось бы, откуда такие способности у человека с небольшим опытом анархо-бандитской юности и десятью годами тюрьмы за плечами? Но не переводятся таланты на земле русской. Примечание. Нестер Иванович Махно всегда предпочитал говорить на русском языке. Махно – типичный пример самородка, которых во множестве породила гражданская. Метод войны у него был простой и гениальный. противопоставить которому немцы ничего не могли. Сам партизанский отряд махно насчитывал в разное время от 500 до 2000 человек. Они перемещались верхом и на тачанках, поэтому обладали исключительной мобильностью. А по сидели так называемые повстанческие комитеты, которые отслеживали ситуацию. В случае удачного стечения обстоятельств подходил с отрядом «Батька», а местные мужички вынимали из хронов винтовки и садились на коней, так что сила «Махнул» увеличивались в несколько раз. А потом, нанеся удар, мужички расходились по домам, а батька быстро уходил в степи. Воевать с таким войском можно лишь одним методом – путем тотального уничтожения населения. Но тогда немцы на это не шли. Не из гуманизма. Если всех перебить, то кто тогда будет им поставлять продовольствие?